Глава вторая. Знакомство с хозяевами. Утром, сразу после завтрака, который подавала хозяйка моей квартиры, я снимал у нее две комнаты через квартирьерскую службу отряда. За окном раздался звук а Мы подъехали с ним. Князь с собой даже водителя не взял. Мы подъехали с ним к мастерской, арендованной мной в Мариенбурге. Погрузили один мешок, что немало удивило князя, и через двадцать минут остановились у станции Дудоргов, свернув с дороги направо. Здесь была дача какого-то генерал-майора, который выскочил из дверей веранды, где потреблял завтрак и на ходу застегивал мундир. — Ваше высочество, да как же я рад вас видеть! — Я не к вам, Петр Данилович, извините, что побеспокоил старика. — Да что вы, Ваше высочество! «Полноте! Как вы можете побеспокоить? Это ж мы, старики, иногда не вовремя смотрим в окошко. Прошу, заходите, не отскажите возможности лицезреть вас! Сейчас нет времени, господин Беклемешев. Дела!» И князь демонстративно взялся за лямку длинного чехла планера. «Они такой и тяжелый. Тяжеловатый, почти на восемь килограммов тяжелее, а облегчить нет возможности». Пока поднимались в гору, князь дважды просил остановиться и передохнуть. «Вот карские они все такие, скачут себе по горам, как козлы. Мы народ равнинный, нам такие горки в тягость». Пришлось извиняться, что загрузил, и вешать мешок на плечи. Удивительно, но в кармане князя оказался секундомер, с помощью которого он засек время изготовки планера к полету. Через двенадцать минут я пристегнулся к системе. А я... Я сделаю один круг и вернусь сюда же. Это его первый вылет. Сразу давать полную нагрузку не будем. Хорошо, а я посмотрю на ваш полет и схожу вниз, забыл кое-что в машине. Я разбежался и через шесть шагов почувствовал, что поймал поток и изменил положение тела, поймал петли для ног и опробовал виражи, снижение и набор высоты. Внимательно смотрел все видимые расчелки. Подлетел обратно, и пришлось делать еще один круг, так как князь только преодолел половину пути к вершине. Дав ему времени спеша подняться, я встал на глиссаду и практически остановился перед приземлением. Даже пробежка не понадобилась. Еще раз проверил натяжение основного троса. Все в порядке. Александр Михайлович сам принес свою подвеску. Я завернул карабин, подставил козлы, И великий князь попробовал лечь и поймать ногами петли. «Управлюсь», — сказал он. «Как взять с собой карабин? Его в первом полете с собой лучше не брать. А если маузер, пришлось лезть в карман и доставать две широкие резинки, которыми мы притянули кобуру к ноге. Учить бегать с офицеров уже не нужно, а так с незнакомыми требуется отработать равномерный бег. Теперь ловим ветер». Дождавшись уверенного порыва, дал команду «Бегом, марш!» И чуть не ошибся сам. Здесь бегают и шагают с другой ноги. Но я вовремя об этом вспомнил. К счастью, встречный ветерок чуть усилился и буквально вырвал из-под нас землю. Я мотнул головой, давая команду «Лечь князю», сохраняя угол и направление взлета. Затем чуть опустил нос на пикирование и лег сам. Набрал скорость и приступил к набору высоты. Князь громко практически прокричал «Лечу! Ух! В жизни бы не поверил, что лечу!» А над озером я ему показал, как производятся виражи, набор высоты и пологое пикирование. Затем передал управление полностью ему, даже не касаясь перекладины. Князь, казалось бы, забыл обо всем. Он виражил, скользил вправо-влево, приближался к земле и набирал высоту. Через двадцать минут предложил мне взять управление и пройтись над озером, а сам вытащил кабуру пистолет из нее, присоединил ее к рукояти, попытался расстрелять спасательный круг, который почему-то оказался на середине озера. Несколько раз промахнулся, затем уверенно попал в воду внутри круга. Отлично, можно возвращаться. Хочу попробовать посадку. Это еще рано, ваше высочество. Нос разбить при посадке довольно просто. Здесь навык нужен, как и при стрельбе с воздуха. И воздух чувствовать. А новичкам всегда кажется, что они готовы, но это совершенно не так. Выполнили заход с объяснениями, пардон, но пришлось делать второй заход. Так как князь не смог освободить одну из ног. Требуется изменять подвеску, чтобы стравливалось. Поначалу у всех не все получается. Я ему сказал об этом. И со второго раза мы сели практически в том месте, откуда стартовали. А не жадина, я ему так и скажу. Прекрасная машина. Я никогда таких ощущений не испытывал. Однако время. Нас ждут великие дела. Князь достал из внутреннего кармана плоскую металлическую флягу, сделал несколько глотков и протянул ее мне. Пока я делал пару глотков французского коньяка, похоже, что это был Луи XIII, Князь схватил мешок со сложенным планером и зашагал вниз по тропе. Мою попытку помочь ему он отверг. «Требуется привыкать носить его самому. Я механика с собой не взял, потому как стучит он в третье отделение. И ничего не попишешь, так ему приказали. Я ж почему с собой пистолет взял? чтобы доказать, что не было у тебя и мысли содеять непоправимое. Без пристрелки попасть с воздуха по земле достаточно сложно даже для такого стрелка, как я. Я же видел, что ты управлял аппаратом так, чтобы иметь постоянную скорость и высоту. И Я пробовал сам управлять им одной рукой. Это очень тяжело. Она реагирует на малейшее изменение положения ручки. Одной рукой удержать ее сложно, так? Да, конечно. Внешне вроде как просто, а на весу и скорости довольно сложно. А «Макаров обвинил меня в попытке покушения на государя. При мне!» Макаров был министром внутренних дел. До этого сенатором, а долго министром, не просидел, но в одиннадцатом году был в силе и фаворе. Тогда не брать механика не стоило. Да Саглядатаев на озере и без него хватало. Николя знал, куда я еду. Поэтому и говорю, нас ждут великие дела. Садись, поехали». От выбежавшего из калитки Беклемишева он просто отмахнулся. Остановившись перед домом после того, как выгрузили планер, приказал надеть парадный мундир. Но по дороге говорили только о делах, связанных с производством алюминиевых сплавов. Он, оказывается, дал телеграмму Гугофон Вугау и вызвал его в Адмиралтейство в особый комитет. До этого хочет успеть повидаться с царствующим племянником у него есть специальное время для родственников поэтому летели как сумасшедшие князь со остервенением жал на грушу клаксона распугивая всех визит к императору несколько затянулся потому что большую часть времени великий князь передавал тому свои ощущения от полета оно твердо заявил что при управлении одной рукой аппарат рыскает и прицелиться практически невозможно С земли это незаметно но это так Человек, свободный от управления, может произвести и прицельный выстрел, но все зависит от управляющего. Чтобы выбрать поправку, требуется пристрелка. Теоретически управляющий планером пилот может бросить бомбу или гранату, но точность будет как у тех цветочков, которые покрыли достаточно большую площадь. Я тебя понял, Александр Михайлович. Обвинение Макарова абсурдно по отношению к подполковнику. Он хотел произвести впечатление и сделал это весьма успешно. Дома только и разговоров об этом, а Анастасия, похоже, вообще голову потеряла. Он для нее герой почище Зигфрида. И, кажется, собралась воочию убедиться, что у него между лопатками есть кленовый листик. «Он у вас есть, подполковник?» «Мне об этом говорили, а сам туда я посмотреть не могу». А «Даже если он есть, не показывайте его Анастасии», — государь шлепнул рукой по ручному звонку. Что-то шепнул вошедшему адъютанту и ловко перевел разговор на технику и проблемы вокруг нее. Внесли коньячок из императорских подвалов, под него удалось оговорить несколько условий. Во-первых, поставки дельтапланов императорской семье будут произведены только с металлическими трубами, а не из бамбука. Государь объявит строительство Волховской электростанции и алюминиевого завода по технологии Эри, приоритетной задачей на этот и следующий год. На очереди свирский каскад, потому как мощности требуется наращивать, Бокситов у нас достаточно. Господина Гугофон Вугао приняли не в Адмиралтействе, а в Зимнем дворце. Тот расставил и влип, как оса в мед, свежей откачки. Пусть жужжит, но императорский двор приказал патенты военные никому не продавать и не отдавать, а авиационные патентовать за государственный счет. В общем, немного обезопасили самих себя и будущее производство. Так и требовалось действовать, если понимать глобальность стоящих перед страной проблем. Закончился прием совершенно удивительно. Александр Михайлович, выйдя из дворца, А мы были, ну, вежливо говоря, под шофе. Вызвал себе машину, а мне шофера. Ключи и документы на нее забирай себе, как приедешь. Механик поездом доберется. Вечером тебе завезу дарственную. Не понял, а как же вы? У меня еще есть, не беспокойся. Но ты мне должен такой планер из металла, но первым из Романовых. Договорились? По рукам. Учти, кто бы ни просил. Я первый. Аванс в виде Роллс-Ройса, королевской комплектации и ручной сборки за простейший планер позволял отправить любого встать в очередь и ждать исполнения этого заказа. Особенно если ты Николашку и в грош не ставишь. Если честно, то процентов успеха обеспечил именно Александр Михайлович. Я был чем-то вроде рекламного плаката, на который ссылались, когда переговоры заходили в тупик. Факирный на час. Любимщики у императора появлялись и исчезали мгновенно. Кто успевал откусить кусок пирога от его милости, кто-то нет. Переменчивый характер и дикая внушаемость были его характерными особенностями. Чтобы закрепиться, требовалось понравиться его супруге. А она была весьма своеобразной женщиной, с весьма примитивными взглядами на жизнь. Женщина-загадка. Из варианта... Хрен знает, что ей будет интересно в этот момент времени. В Следующий момент может потребоваться совершенно противоположное. Было совершенно понятно, что больше всего ее беспокоит судьба наследника, но генетические болезни неизлечимы. И я не лекарь, а инженер. Общих точек соприкосновения не было и быть не могло. Этот вариант отпадал сам собой. Я же не Григорий, чтобы предсказывать, хотя точно знаю, что произойдет. С королевской комплектацией я несколько ошибался, она касалась только отделки салона. В техническом плане машина была, как бы это помягче сказать, полным артефактом. Стартера не было, кератиновые фонари вместо фар, генератор присутствовал, но использовался только для работы зажигания, которая, кстати, имела двухпроводную проводку то есть без общей массы. Каждая свеча, помимо высоковольтного провода, снабжалась медным кольцом с разъемом для второго провода. В общем, жуткий примитив. Но двигатель работал классически хорошо, низкооборотный, практически бесшумный, с коробкой-вариатором, то есть с бесступенчатой коробкой передач. Ему еще только предстояло стать автомобилем. На следующий день уже на подаренной машине я подъехал в Дудоргов и встал на то же место. Пришлось подождать более часа, прежде чем подъехали целых три машины, из которых вышли пятеро девиц и трое гвардейских офицеров, обер-офицеров. Я же был без знаков различия и весь в коже. Ольга прибыла в одежде, совершенно не подходящей для полета. Я был зол на опоздание и делать скидки не собирался». — Естественно, что царственные особы не опаздывают, а задерживаются, я правильно понимаю? И судя по одежде, у вас сегодня не полет, а вечеринка намечается. — Не буду вам мешать. Княжна несколько оторопела от такой встречи, а гвардейцы решили еще и норов показать. Но первый же сунувшийся познакомился с отбоем, проводкой и подсечкой в стойке и улетел под машину. «Господа убер-офицеры, вы имеете дело со штаб-офицером-инженером-подполковником по адмиралтейству, начальником инженерного управления особого комитета. Рискуете нарваться на серьезные неприятности? На номера машины посмотрите внимательно». А дворцовые номера были украшены гербом великого князя. Корнеты подпоручик помогли вылезти из-под машины еще одному корнету, пытавшемуся надавать мне пощечин и уняли его пыл. Связываться с флотскими не рисковали даже обе офицеры гвардии. Тем не менее, испачкавшийся семнадцатилетний Шкет пообещал прислать мне вызов. Совместный полет оказался на грани полного срыва. Но приотставшая от группы Великая Княжна вдруг резко повернула назад и быстрым шагом подошла ко мне. «Не я виноват в опоздании, господин а Мама и папа...» Запретили даже думать об этом. И потом у меня нет такой одежды. Этого объяснения достаточно. Вот новый комплект летного костюма, а это дача генерал-майора в отставке Беклемишева Петра Даниловича. Попросите его предоставить вам место для переодевания. Волосы требуется убрать под шлем или под одежду. Девица схватила пакет с формой и направилась к калитке, за которой уже маячил пожилой генерал. Тот, естественно, не отказал дочке императора. Я прикрепил к машине записку, указывающую маршрут движения, а сам опять потащил довольно тяжелый планер наверх и стал его собирать. Княжна пришла не одна, а с еще одной девушкой по имени Валентина. Поверх брюк она нацепила юбку, и мне вновь понадобились кольцевые резинки, благо что юбка была широкая. Пока я заканчивал собирать планер, Мне устроили небольшой экзамен по русской и мировой словесности и поэзии. А читал ли я то, а помню ли это? Я закончил сборку и еще раз вогнал княжну в краску, так как требовалось подобрать темп совместного бега. А бегать она не слишком умела. Минут десять мы тренировались, затем выяснилось, что наклоняться и ложиться на живот у нее получается. А вот попасть ногой в высоком ботинке в кольца... Не очень. Еще 20 минут убили на это. Там внизу даже заволновались. И на площадке появились какой-то Мичман и три оставшиеся девицы. Появление Мичмана вызвало приступ гнева у княжны. И ему в резких формах было высказано, что ему следует вернуться обратно. Девушка была с Норвом. Но мы были уже практически готовы. И через пять минут оказались в воздухе. Весь сонный летний Дудоргов проснулся и встрепенулся от громчайшего визга. Кажется, что все яблоки в садах просто осыпались. «Так страшно? Поворачивать обратно? Ни в коем случае! Господи, я лечу!» Дальше все происходило по самой спокойной программе, пока княжна не проскользила над самой водой и не коснулась ее пальчиком. После этого она просто потребовала показать фигуры высшего пилотажа. Но я ограничился одной нисходящей бочкой, которая княжну слегка напугала и умерила ее пыл. Все, заход на посадку. Я заранее попросил ее освободить ноги, поэтому посадка прошла без сучка и задоринки. Отцепившись и сняв подвесную систему, княжна стояла и смотрела вниз с вершины на озеро, над которым только что кружилась стояла, плотно сжав губы. Затем быстро несколько раз перекрестилась, повернулась ко мне и, несмотря на присутствие четырех подружек, быстро меня поцеловала. Девицы зааплодировали и тут же наперебой стали проситься в небо. «Дорогие мои девушки, чтобы вылететь еще раз, понадобится куча времени. Костюм для полетов у меня один, плюс на подготовку великой княжны к полету мы затратили два с лишним часа». Поэтому на сегодня полеты закончены. и Я обещал этот полет только Великой Княжне три дня назад. Я свое обещание сдержал, несмотря на опоздание и хамское поведение ваших знакомых. Но мы все хотим подняться в небо. Пока на таких планерах умею летать только я. Других инструкторов нет, и я не в силах обучить всех желающих, тем более, что мой отпуск скоро заканчивается. А занимаю я очень серьезный пост в особом комитете по возрождению флота. Но я могу пообещать, что гащинский авиаотряд весь будет обучен этим полетом, и инструкторы у нас будут. Плюс ожидается значительный приток желающих со стороны Петербургского товарищества авиации. По меньшей мере мне это обещали. Кстати, это один из путей в небо для девушек. Но нас, оказывается, подслушивали. Из кустов вышли два гвардейца и тот самый, отправленный вниз, Мичман. «Господин инженер-полковник, разрешите обратиться?» «Слушаю вас, Мичман. У нас два вопроса. Где вас найти, чтобы вручить вам вызов от лейб-гвардии Корнета Васильева? За вами выбор места и оружия. Метательный нож. Здесь, в Дудергофе, у верхнего озера. Это вон там, затем тем пригорком» что это такое метательный нож. В Карском гарнизоне весьма распространенное оружие для войны в горах. Примерно такое. Я достал из бокового кармана комбинезона, обнаруженный еще в царице небольшой, красиво украшенный метательный нож из булата. Я его брал в воздух в качестве стропореза. Показал и метнул его в сосну, на которой висело какое-то объявление. Один из секундантов пошел считать шаги до дерева, у него получилось 22 шага. Он даже присвистнул, громко объявил результат и с трудом вынул нож из дерева и фанерки. Сбил ударом кулака дощечку и принес ее обратно. Вот, ему надо показать. Ох, и не завидую я ему. Господин полковник, главный вопрос. Как перейти в ваш авиаотряд? Мы внимательно смотрели, что вы вытворяли в воздухе, и хотим так летать. Все трое подпоручик Гальвин, лейб-гвардии Семеновский полк. «Да ничего такого особенного я и не вытворял. Я же девушку вывозил. Она впервые в воздухе». В общем, тащить вниз собранный планер мне не пришлось. А Ближе к вечеру все четыре офицера приехали в Мариенбург, в мастерскую. Приезд четвертого кодексом был не предусмотрен. За исключением одного случая принесение извинений, которые были приняты. Но из всех четверых в школу поступил только Гальвин. Мичман Воронов закончил планерную школу при ПТА, затем одним из первых переучился на моторный дельтаплан, не уходя из экипажа яхты «Штандарт», на которой он стал старшим помощником командира. Но это было уже позже. В общем, начало моей жизни в северной столице началось достаточно бурно и с небольшими приключениями. Не любили здесь новичков, никто же не знал того, что я здесь прожил большую часть своей жизни. И, надеюсь, еще поживу. Тем более, что сразу после выпуска второго аппарата я передал все в производство, а сам уселся конструлить спасательный парашют «С-3У». Затем подъехал уфимцев, который резонно посчитал, что Курск и Петербург по своим возможностям сильно различаются, И начались обдения системы управления этим достаточно капризным движком.